поцелуй. С громким вздохом очнулась я. В уши будто что-то залили. Абсолютная тишина. Только сердце размеренно стучит где-то внизу. Я открыла глаза и зажмурилась от неожиданно яркого света. Где я нахожусь? Решила ещё немного побыть в темноте и тишине, но начала улавливать какие-то звуки, голоса. Перебрала в памяти все знакомые звуки и определила, что точно не дома, но никак не могла вспомнить где. Где-то же я нахожусь? Недоуменно нахмурилась я и ощутила, как прохладный воздух коснулся кожи лица, и в носу защекотало от странного запаха, неприятного. Буди свою спящую красавицу и будь осторожен, а то её вырвет прямо на тебя, прохрипел чей-то знакомый голос. Саша, как ты себя чувствуешь? послышалось совсем рядом, и я приоткрыла глаза. Надо мной склонился пол. Бледный, заросший щетиной, с отросшими волосами, которые топорщились на висках. Хорошо, просипела я, а прочистив горло сухим кашлем, продолжила: "Голова немного кружится, но в теле так легко. Не тошнит?" спросил он и почему-то пощупал мой нос. "Нет, недоменно отклонилась я. Надеюсь, борода у меня не выросла? Похоже, с тобой все в порядке." Засмеялся Пол и подал руку. Медленно поднимайся и осторожно вылезай из модуля. Я спокойно поднялась. Ощущение такое, что я отлично выспалась за долгое время. Окинув пространство вокруг, быстро пришла в себя и всех узнала. Встала она на ноги рядом с полом и с удовольствием потянулась. Удивительно, но у тебя нет побочных эффектов после криосна, усмехнулся Пол, держась за живот и морщась. Ох, мы прибыли с опозданием, прокряхтела Тамус. 2 с половиной фазиса. Видны были помехи, и моби автоматически корректировала курс. И мы проспали наш день рождения, сестричка. Я повернула голову на голос и увидела, как его согнуло пополам и стошнило. "Такое со всеми?" смутилась я, выискивая в себе похожие симптомы. "О, по-моему, ты единственная, кто не выплюнул свой желудок", поморщилась Калиста и едва добежала до раковины. Вряд ли я буду отмечать своё тридцать третье летие после такого, вытирая лицо салфеткой, тяжело выдохнула она. Женщина была почти цвета нашей формы, впрочем, как и все остальные. Разве ж то до нейу бледность не свойственна? Тот стоял у стены с закрытыми глазами и мерно вдыхал носом, а выдыхал через рот. С днём рождения, близнецы, улыбнулась я, опустив глаза на пол, заметила, что тот весь залит мутными лужицами. Поморщив носом от запаха, я на носочках прошла к выходу и нажала на сенсор открытия двери. Ну и запах тут! Усмехнулась я и вышла. Кто она? Робот? Жалобно простонала Ружена где-то за спиной. Ночи не спит, толком не ест и все ей ни по чем. Идя по коридору Моби и снова привыкая к этому виду, я чувствовала себя отдохнувшей, что жива и способна на многое. Воспоминания о личных открытиях начали быстро всплывать, наслаиваться одно на другое. И когда вошла в каюту, меня осенило. Нетерпеливо отыскав визор, я с восторгом взглянула на записи. Структура уязвимости общей системы контроля и безопасности сама собой сложилась перед глазами. Я обнаружила возможность не просто стать невидимкой, но и встроиться в защитные алгоритмы системы так, чтобы те не определяли меня как нечто чужеродное. а это сулило определённую независимость и безопасность. Два с половиной фазы со бессознания пошли на пользу. Ошеломлённо вздохнула я и опустилась на пол. То ли мне нужно было просто отдохнуть, то ли я и в самом деле хороший программист. Папочка. И чтобы полностью осознать и уложить открытия по полочкам, стоило начать с душа и медитации.